«Глава пятьдесят первая. Прости, но я пока не могу тебе доверить, поэтому ты останешься в этом доме», извиняющаяся улыбнулась, осмотрев комнату, добавила, «тебе принесут одежду, личные принадлежности и горячую воду, чтобы ты смогла привести себя в порядок и отдохнуть. Все, что тебе нужно, говори воинам, что дежурят у двери». «Я понимаю и спасибо, Елена», произнесла Алиса, стеснув кулаки, «попросила». «Когда вы поймаете ее Дарда, можно? Можно я тоже посмотрю?» «Хорошо», — кивнула, чуть помедлив сказала. «Надеюсь, ты здесь пробудешь недолго, и все это разрешится быстро». «Елена, тот слуга, что помог мне сбежать, он ждет меня в деревне у одной старушки», — замялась Лиса, чуть помедлив проговорила. «Я потратила все эрсы, что дала мне Адиль». «Я поняла, не волнуйся, я отправлю воинов». «Его приведут сюда. Как зовут слугу?» «Улик. Он хороший и вызвался проводить меня». «Найдут твоего улика?» Улыбнулась девушке, распахивая дверь домика, распорядилась. «Роб, присмотри за Лисе и принесите госпоже горячей воды и таз». «Слушаюсь, госпожа». Отрапортовал мужчина, лет сорока, покосившись на девушку, которая уже не скрывала своего лица, задумчивым видом замерва у небольшого столика, пристальным взглядом провожая меня. В замок возвращалась в противоречивом состоянии. С одной стороны, угнетало чувство неловкости перед девушкой, которая, рискуя собой, добралась до земель грантов. С другой стороны, опасения на счет никуда не делись, и все сказанное еще надо проверить. Только зайдя в холл, я успокоилась, решив, что Лиса переберется в замок после того, как остановим воинов Эльмеза и ждать, если верить словам тетки Катарины, осталось совсем немного. «Где ты была?» — воскликнула Рона, грозно сверкая своими глазищами, заступив мне в проход в коридоре на втором этаже. «Неужели все подсказки нашли?» Искренне удивилась, заглянув за девушку, не заметив за ее спину группы поддержки. Нет, хмыкнула надзирательница. До кухни добрались, а голодали, а мне надоело бегать по замку. Знаешь, ты очень жестоко, раз такую гадкую игру детям подсунула. А им нравится. Довольно улыбнулась, тихонько посмеиваясь на сердито сопившей Роной. Им-то да, а вот девочки уже устали, а я при чем? «Игра для детей. Нечего с ними бегать. Интересно же». «Тогда сами виноваты», — хмыкнула, обходя девушку стороной, мысленно радуясь, что удалось ей заговорить, и о том, где я была, Рона уже забыла. «А, нет, не забыла». «Так где ты была?» Финула рассказала, что бродяжка какая-то заявилась, а ты после ее письма сама не своя стала. «Идем, расскажу». Тяжело вздохнула, махнув рукой, первая отправилась в покое. Мне требовалось срочно переодеться, пока стала по двору, но умудрилась как-то ноги промочить. Недовольно проворчала, раз уж фенола проболталась раньше времени. В комнате быстро стащила с себя мокрые ботинки и чулки, забралась с ногами на кровать и, укутав их шиштяным пледом, принялась рассказывать то, что поведала нам Лиса. Конечно, упустив тот момент, что девушка знает, что я не Катарина. Гран и Лейд, значит, отправились на берег, задумчиво проговорила Рона, нервно сминая подос своего платья. Да, надо допросить этого Сартаса. О нем мы ведаем только со слов лисы. Я ей пока не доверяю. Кто знает, может, она заслана Фергусом, чтобы выманить оставшихся воинов из замка. Да, такое возможно. Когда же Аластер вернется? Не имею сведений, но надеюсь очень скоро. Не нравится мне все это. Будто тугой удушающий узел вокруг земель Грантов затягивается. Девочкам расскажем? А надо. Зачем лишняя паника? И Финоли выговорю, чтобы не болтала попусту. Гран вернется, будем решать, что делать дальше. А пока продолжаем вести себя так, будто ничего не случилось. «Подсказка здесь, я точно тебе говорю!» Закричал Крейг с шумом, врываясь в мои покои. Следом за ним с очумелыми глазами вбежали Юна, Али и Нетта. И удивительно степенно вошли Ирвин, Мэди и Дана. «Здесь точно нет подсказки. Крейг, ты ошибся!» Ровным голосом проговорила, селись не расхохотаться, наблюдая за кинувшимися искать заветный клочок бумажки. «Нет!» «Вот видишь, это знак, и он есть только на твоей двери!» Уперся ребенок, сунув мне седьмую по счету подсказку. Не слишком далеко они продвинулись. Переворошил на кровати все мои подушки. Крейг, листок просто так помялся. Нет здесь ничего. Я же прятала. Советую проверить комнату Али и Юны. Настояла, никогда бы не решившись, припрятывать подсказку для этих бесенят в своей же комнате. «Где?» Устава прошипела, нета, сверкнув своими глазищами, замерла у кровати, грозно подбоченись. «Хм, «За спинкой стула!» – прошептала, по-настоящему опасаясь за свою жизнь. С облегчением выдохнула, когда взбудораженная толпа наконец покинула мою комнату. «Даже мне на мгновение стало страшно!» – усмехнулась Рона, проводив настороженным взглядом Дану. «Угу, надеюсь, в моей снятой комнате ты ничего не спрятала?» Вдруг спросила Рона, пристально на меня взглянув. «Прости, за креслом. Следующей подсказки будет». Промямлила, вжимая голову в плечи, притворно грустно вздохнула. «Я же не думала, что они спятят». «Елена!» – простонала девушка, рванув в свое покое спасать имущество. «Ну вот, я, наконец, одна. Довольно оскалилась. Бодрое лицо добралась до двери». Заперла ее на засов и только тогда смогла спокойно выдохнуть. Больше двух часов дети и подружки бегали как угорелые по замку. Их жуткий крик разносился далеко по окрестностям, пугая незадачливых местных жителей. К завершению поиски подарка к ним присоединилась пушистая мелочь. И тихая руга неты, и сердитое ворчание юны не один раз слышались из коридора, когда котята, сопровождая искателей, путались у них под ногами. «Выходи, они нашли клад!» Из коридора раздался тихий смешок Роны. Дверь толкнули, Но засов был тяжелый. Елена, ты в порядке? Угу, сейчас, откликнулась, дописывая письмо для мужа. Иду. Сладкие плюхи очень вкусные, проговорила Рона, зайдя в покое, звонко причмокнув. Из чего они? Это леденцы, они из сахара, объяснила, вспомнив, как два дня назад я и Финола до самой полуночи разливали по тарелкам эти самые плюхи и прикладывали к ним щетки, которые настрогал для нас Эван. Когда я увидела чуть желтоватый комок сахара в мешке, сразу решила сделать для детей сладость. Ну а чтобы они не просто так достались, устроила этот форменный кошмар под названием «Квест». «Вкусно!» — снова повторила Рона. «Хорошо Финола чуть ранее, загнала ребятню обедать». «Так предупреждена была о диверсии, вот и загнала». Усмехнулась, запечатывая письмо. «Граны и вернулись?» «Нет еще, только что узнавала». — покачала голову девушка. — Тоже волнуюсь. Глен убеждает меня, что воины справятся. — Конечно, по-другому он и не скажет, но нам надо предусмотреть всевозможные варианты. Задумчиво протянула, поднимаясь с кресла. — Пойдем отдадим письмо. Пусть отправят Мира к Аластеру. Надеюсь, нам повезет, и Аластер будет рядом. — Да, его помощь нам бы не помешала. Не нравится мне все это. И мне... Натянуто улыбнулась, запирая дверь комнаты, отправилась следом за роной, чувствуя, как сердце, словно кто-то, сжимает в железной тиски. Дышать становится с каждым часом тяжелее, а ледяные мурашки неприятно ползут вдоль позвоночника, заставляя каждый раз невольно вздрагивать. И как бы я ни держалась и не успокаивала себя, мне было страшно. В замке полно детей и женщин, а воинов не так уж и много. И если Фрэнку Эльмеза удастся благополучно пристать к берегу, мы не сможем отбить наступление такого количества врага.